Это я усвоил во время путешествия. Вы встретили мужчину и женщину как раз перед переходом через ледник. Это другая история. Оказалось, что люди клана собираются на сход, чтобы обсудить проблемы, которые у них возникли с несколькими молодыми людьми из племени лос Кто-то даже бывал у них по торговым делам. Плоскоголовые устраивают сходы? Торгуют? Этот мир меняется быстрее, чем я могу понять, сказал Даланарх. «Если бы я не встретил Ичазара, я не поверил бы в это. Их могут называть плоскоголовыми и животными, но ты знаешь, что твоя мать была смелой женщиной Ичазар», сказала Эйла и вытянула руки в его сторону. «Я знаю, каково тебе, когда никого нет рядом. Я Эйла из Мамутои. Приветствуешь ли ты меня, Ичазар, из Ланзадонии?» Он взял ее руки. «Добро пожаловать к нам, Эйла, из племени Мамутои». «Джандалар, вытянув руки, сделал шаг вперед. Я приветствую тебя, Ичазар из Ланзадонии». «Добро пожаловать, Джандалар из Ланзадонии», – произнес Ичазар. «Хотя нет необходимости знакомиться с тобой, я слышал о сыне Ачага Даланара. Нет сомнения, что ты родился от его духа. Ты очень похож на него». Джандалар улыбнулся. «Все говорят это. Но не считаешь ли ты, что его нос больше моего? Нет, твой больше», – рассмеялся Даланар, хлопая молодого человека по плечу. Идем внутрь, еда остывает. Эйла получила момент, чтобы поговорить с Чазаром, а затем направилась в пещеру. Но Джоплая задержала ее. «Я хочу поговорить с Эйлой Чазар, но ты подожди, я хочу и с тобой поговорить». Он быстро отошел в сторону, оставив женщин одних. Но Эйла заметила, с обожанием он посмотрел на Джоплаю. «Эйла, я...» начала она. «Мне кажется, я знаю, почему Джандалар любит тебя. Я хочу сказать...» «Я хочу пожелать вам счастья!» Элла внимательно посмотрела на темноволосую женщину. Она почувствовала, как та изменилась, как гложет ее ощущение печальной утраты. Внезапно Элла поняла, почему ей было так нелегко находиться рядом с этой женщиной. «Спасибо, джаплая Я люблю его очень сильно, и мне было бы тяжело жить без него. У меня бы образовалась огромная пустота внутри. Это невозможно перенести. Да, это очень тяжело». Жаплая на мгновение закрыла глаза. «Ты идешь, наконец?» Выглянув из пещеры, спросил Жандалар. «Иди, Идеила, а мне нужно еще кое-что сделать». Глава 44. Ичезар взглянул на себя в большой кусок обсидиана и отвернулся. Некоторая рябь в блестящем черном зеркале искорбляла его отображение, но от этого ничего не менялось, и он не хотел сегодня видеть себя. На нем была туника из оленей кожи отороченная мехом и украшенная бусинами из птичьих костей, иглами дикобраза и клыками животных. У него никогда не было такого красивого наряда. Он шаплая сшил этот специально для церемонии, когда его официально приняли в первую пещеру Ланзадонии. Идя на главную площадку, он ощущал мягкость кожи и благоговейно разлаживал ее, зная, что ее руки сшили эту тунику. Мысль о Джаплайе почти всегда причиняла боль. Он влюбился в нее с первого взгляда. Именно она разговаривала с ним, слушала его, пыталась вытащить на люди. Он ни за что не появился бы на летнем сходе перед всеми из Лондони, если бы не она. А когда он увидел, как мужчины увиваются вокруг нее, ему захотелось умереть. Разве можно было с такой внешностью, как у него, мечтать о такой женщине, как она? Она не отказала ему наотрез, и он стал жить надеждой, но... Она так долго не давала ответа, что он был уверен, что это обозначало «нет». В тот день, когда появились Эйла и Джандалар, она спросила его, не раздумал ли он быть ее спутником. Он просто не мог поверить, что она спросила его об этом. Раздумал. Да он никогда в жизни не хотел ничего так сильно Он выжидал случая поговорить с Даланаром наедине, но гости были всегда рядом с ним. Ему не хотелось вмешивать их, и к тому же он боялся говорить об этом. Лишь мысль о том, что он может потерять возможность обрести счастье, о ком можно было лишь мечтать, заставила его отважиться на разговор. Длонар сказал, что она дочь Джерики, и что он переговорит с ней по этому поводу, и спросил, согласна ли джаплая и любит ли он ее. «О, великая мать, любил ли он ее?» И Чазар занял свое место среди ожидающих. Сердце у него забилось сильнее, когда Долонар встал и вышел на середину пещеры. Перед кострищем была воткнута в землю маленькая деревянная скульптура, изображающая дородную женщину. Полные груди, круглые животы, широкие ягодицы, дони точно передавали реальность, но голова походила на гладкий шар, а руки и ноги были лишь намечены стоя возле очага, Даланар смотрел на собравшихся. Во-первых, я хочу объявить, что в этом году мы вновь пойдем в Зеландонию на летний сход, и мы приглашаем любого, кто хочет присоединиться к нам. Это долгий путь, но я надеюсь уговорить одного из зеландонийцев вернуться и жить с нами. У нас нет Ланзадони, и нам нужна та, которая служит матери, мы Разрастаемся, и вскоре появится вторая пещера, и когда-нибудь у нас будет свой летний сход. Есть и другая причина, чтобы пойти. Не только потому, что состоится день воссоединения для Эйлы и Джандалара, есть и еще кое-что, что стоит отпраздновать. Долонар поднял изображение великой земной матери и кивнул. И Чазар очень нервничал, хотя знал, что это была самая обычная церемония объявления, а не тщательно разработанный день воссоединения с его очищающими ритуалами и табу. Когда девушка и юноша предстали перед ним, Долонар сказал, «И Чазар, сын женщины, которую благословила Дони из первой пещеры Ланзадони, ты просил отдать тебе джаплаю дочь Джерики, подруги Долонара. Это правда? Это правда». Голос Ичазара звучал так тихо, что его едва было слышно. джаплая дочь Джерики, подруги Долонара». Слова звучали иначе, но означали то же самое. Эйлу сотрясали рыдания. Она вспомнила о подобной церемонии, где она стояла рядом со смуглым человеком, который смотрел на нее так же, как Ичазар на джаплае Эйла, не плачь, это же праздничная церемония. Жандалар нежно обнял ее.